Кмет и издательство Popcorn Books представляют Саяка Мурата Человек комбини. Магазинчик комбини наполняют самые разные звуки. Перезвон курантов при входе и выходе покупателей, голоса попзвёзд, рекламирующих новый товар. Между песенками по кабельному радио. Зазывные приветствия продавцов. Пищание сканера при считывании штрих-кодов. Стук товара одно корзины. Шелест упаковки, взятого с полки хлеба. Задумчивое цоканье каблучков. Все это сливается в единую симфонию комбини, ласкающую мои барабанные перепонки. Из холодильника возле кассы вынимают бутылку. На её место выкатывается новое. Клац. И я поднимаю голову. Холодные напитки часто берут в последнюю очередь, и на это клацанье моё тело отзывается рефлекторно. Но покупательница, взяв минералку, не проходит на кассу, а зависает над полками с десертом. И я вновь опускаю взгляд. Выставляю на стеллаже только что завезённые анигири и моё тело считывает информацию из бесчисленных звуков, рассеянных по магазину. В эти утренние часы хорошо продаются анигири, сэндвичи, салаты. В другом конце зала, сугавара, такая же временная работница, как и я, проверяет поступивший товар, орудуя маленьким сканером. А я методично, упаковку за упаковкой, расставляю чистенькие, вылепленные роботами рисовые лепёшки. Двумя рядами на центральной полке выкладываю новинку с ментаевой икрой и сыром. Ещё в два ряда по соседству с тунцом и майонезом. Они у нас на расхват. А те, что с тунцовой стружкой, которые почти не покупают, помещаю в самом углу. В этом процессе главная скорость, и я почти не включаю голову. Моё тело просто следует правилам, пропитавшим меня изнутри. Дзинь. Еле слышно звякает мелочь. Голова моя тут же поворачивается. Взгляд устремляется к кассе. К звукам денег я очень чувствительна. Те, кто бренчит монетами в ладонях или карманах, как правило, заскочили сюда за газетами и сигаретами и торопятся уйти. Я не ошиблась. К кассе подходит мужчина. Одна рука в кармане, в другой банка кофе. Чтобы не заставлять клиента ждать, я мигом перепархиваю через зал. Проскальзываю за прилавок и сгибаюсь в лёгком поклоне за кассой. «Ирасяй Доброе утро!» Приветствую я и беру банку из его рук. «Ах, да! Ещё пачку сигарет. Номер пять. Слушаюсь». Достаю пачку лёгких мальбора с ментолом, сканирую штрих-код. «Для подтверждения возраста, пожалуйста, коснитесь экрана». Он прижимает палец к монитору, Но тут его взгляд падает на витрину с горячим фастфудом, и моя рука застывает над клавишами кассы. Я, конечно, могла бы спросить его что-нибудь ещё, но решаю подождать, пока он сам не определится с выбором. И ещё корндок. Конечно. Большое спасибо. Протираю руки спиртовыми салфетками, открываю витрину, заворачиваю корндок. Горячее и холодное упаковать раздельно? Да ладно, можно и вместе. Быстро укладываю кофе и корндок в пакет размера «С». Мужчина вдруг перестаёт бренчать мелочи в кармане брюк и, спохватившись, лезет в нагрудный карман. Видно, решил расплатиться картой. У меня суйка. Поняла вас. Приложите сюда, пожалуйста. Тело машинально считывает все невольные жесты и взгляды покупателей и отзывается на эти сигналы. Глаза и уши сканируют мельчайшие движения и пожелания клиентов. Стараясь не раздражать их излишней предупредительностью, мои руки порхают сами, исходя из полученной информации. «Ваш чек, пожалуйста. Благодарим за покупку». Забрав чек, мужчина бросает «Спасибо» и исчезает. «Простите за ожидание. Доброе утро. Добро пожаловать» кланяюсь я, стоявшей за ним девушке, и чувствую, как исправно движется время под названием «утро» в этой залитой солнцем стеклянной коробке. За стеклом надраенным так, чтобы не осталось ни отпечатка пальца, деловито снуют по улице пешеходы. Начало дня. Мир просыпается. Его шестеренки начинают вертеться. Вместе с ними верчусь и я. Став одной из его деталей, Проворачиваюсь во времени суток под названием «Утро». Собираюсь бежать обратно к стеллажу Санегири. Но тут меня окликает наша заведующая Идзуми Сан. «Фурукура, сколько у тебя в кассе пятёрок?» «Только две осталось». «Вот чёрт! И чего это сегодня сплошь десятки несут?» «Вот и в сейфе уже ни одной. Как только схлынет клиент, примем товар и схожу-ка я в банк». «Спасибо». Ночных сменщиков не хватает, так что по ночам на работу выходит наш директор. А в дневные часы мы в паре с Идзуми сан моей сверстницей, заправляем магазином точь-в-точь, -точь, как настоящие продавцы на полной ставке. В общем, часиков в десять сбегаю разменяю. А, да, придёт клиент, который заказывал Суси. Учти. Хай. Смотрю на время. Десятый час. Вот-вот схлынет утренний поток покупателей. Мы быстро примем товар и начнем готовиться к обеденному Вавилону. Распрямив плечи, возвращаюсь в зал к Нигири. Твою жизнь до перерождения в человека комбини я помню смутно. Выросла в пригородном микрорайоне, в обычной семье, окружённая обычной родительской заботой. Хотя сама была ребёнком со странностями. Так однажды ещё когда ходила в детсад, увидела в парке мёртвую птицу. Красивую, сине-зелёную. Обычно таких держат дома. Птица лежала в траве, с закрытыми глазами и свёрнутой шеей. И дети, обступив её, плакали. «Что же делать?» — всё причитала какая-то девочка. А я положила птицу на ладонь и отнесла к маме, болтавшей с кем-то на лавочке. «Что с тобой, Кейка?» «Ох, птичка! Откуда же она прилетела?» «Бедняжка! Давай похороним её!» — предложила мама и погладила меня по голове. «Давай её съедим», — ответила я. «Что?» «Ну, папа же любит Якитори. Вот сегодня пожарим и съедим». Решив, что меня плохо слышно, я повторила это громче и отчётливей. Мама вздрогнула, а мать другой девочки, сидевшая рядом, выпучилась на меня. То ли от удивления, то ли ещё почему. Глаза и рот её распахнулись, ноздри расширились. И это выглядело так странно, что я чуть не прыснула со смеху. Но заметила, что она уставилась на мою руку и подумала, что одной птички папе, наверное, не хватит. «Принести ещё?» Я оглянулась на парочку воробьёв, скакавших неподалёку. Но тут мама, наконец, пришла в себя. «Кейка!» — закричала она с упрёком. «Нужно вырыть птичке могилку и похоронить её. Все детки плачут, видишь?» Всё равно, что дружочек умер. Ты не хочешь её пожалеть? Зачем? Она всё равно уже мёртвая. Мой ответ лишил маму дара речи. В моей же голове только и вертелась картинка. Мы всей семьёй уплетаем эту печушку за обе щеки. Папа любит птицу на углях. Мы с сестрой обожаем фритюр. «В этом парке столько птиц», — не понимала я. «Можно принести побольше домой и наесться от пуза», «Зачем же закапывать в землю?» Но мама не унималась. «Смотри, какая миленькая. Давай выроем для неё могилку где-нибудь вон там, а потом все вместе принесём туда цветы». В итоге все так и поступили. Зачем? Я не понимала, хоть тресни. Что взрослые, что дети в один голос всхлипывали, жалея бедную птичку, и без всякой жалости выдёргивали с корнями «Цветы на газонах вокруг». «Какие красивые цветочки! Пускай птичка порадуется!» Причитали эти люди так, будто все разом сошли с ума. За оградой с надписью «По газонам не ходить» они вырыли ямку, похоронили птицу, воткнули сверху палочку мороженого из соседней урны и завалили могилку трупиками погибших цветов. «Как печально, Кейка, правда?» «Бедная птичка, скажи», — твердила мама как заведенная. но ни капли жалости я в себе так и не ощутила. Похожие ситуации повторялись снова и снова. Когда я только пошла в первый класс, на уроке физкультуры двое мальчишек сцепились в драке. Поднялся жуткий переполох. «Позовите учителя!» — завизжали все вокруг. «Остановите их кто-нибудь!» «Ага», — догадалась я. Так значит, их надо остановить. Рядом оказался ящик с пожарным инструментом. Я открыла его, достала совковую лопату, подбежала к дерущимся и огрела кого-то из них по голове. Раздался жуткий крик. Пацан схватился за голову и рухнул на наземь. Убедившись, что он затих, я развернулась, чтобы унять его соперника. И уже замахнулась лопатой снова, но девчонки вдруг завизжали на взрыв. «Кейтян, стой! Прекрати!» Тут, наконец, прибежали учителя, и, обалдев от увиденного, потребовали от меня объяснений. Все кричали «Остановите их!» — Пожалуй, я плечами. «Ну, я и остановила. Самым быстрым способом». В полном замешательстве учителя принялись сконфуженно повторять, что насилие — это не способ. «Но все же хотели, чтобы Аоки с Ямадзаки перестали драться!» «Вот я и решила, что так-то уж точно их разниму», объясняла я как можно вежливей, не понимая, за что на меня сердится. Но в итоге маму вызвали на заседание педсовета. Глядя, с каким серьёзным лицом мама кланяется каждому учителю, «Извините, простите», я чувствовала, что мой поступок, наверное, и правда был чем-то непростительным. Но почему? Для меня оставалось загадкой. Нечто похожее случилось и на другом уроке, когда учительница в классе вдруг забилась в истерике и начала истошно воя колотить журналом по столу. «Сенсей, простите нас! Не надо, сенсей!» Мы умоляли всем классом, но она не унималась. И тогда, надеясь заставить её умолкнуть, я подбежала к ней и решительно сдернула с неё юбку вместе с трусиками. Молоденькая учительница ахнула и разрыдалась но уже очень скоро затихла. Прибежавшему на её вопли учителю из соседнего класса я объяснила, что видела по телевизору фильм, где со взрослой тётей, которая громко кричала, сняли одежду, и она тут же утихла. Но, как я и боялась, без разборок не обошлось и на этот раз. «Как же ты не понимаешь, Кейка!» в отчаянии шептала мама, обнимая меня по пути с того педсовета домой. Похоже, я опять облажалась. Но как именно? Снова не понимала, хоть тресни. Родители хватались за голову, не зная, что со мной делать, но продолжали меня любить. Я же вовсе не хотела, чтобы они огорчались и извинялись за меня перед белым светом, и поэтому решила не высказывать ничего резкого за пределами родного дома. Начала подражать другим, делать то, что мне говорят. В общем напрочь запретила себе проявлять какую-либо инициативу. Заметив, что я перестала нести, что в голову взбредёт и своевольничать, взрослые, похоже, вздохнули спокойно. К старшим классам я превратилась в такую тихоню, что это уже стало проблемой само по себе. Для меня же молчание было спасением, идеальным ноу-хау, помогавшим пробираться по жизни. «Заводи больше друзей, играй с ними чаще на улице», Советовала мне классное в дневнике, но я продолжала гнуть свою линию и раскрывала рот лишь по крайней необходимости. Моя сестрица двумя годами младше была обычным ребёнком, но почему-то не отдалилась от меня, а наоборот, здорово ко мне привязалась. Когда мать распекала её за те обычные провинности, которые мне прощались, я подходила и спрашивала, «Мама, почему ты злишься?» От этих вопросов мама переставала ругаться, а сестра, видно, думала, что я таким образом её покрываю и всякий раз потом говорила спасибо. А ещё я частенько отдавала ей свои конфеты или игрушки, поскольку была к ним равнодушна. Вот она и ходила повсюду за мной, как приклеенная. Родители меня любили, берегли, и потому переживали за мою психику с утра до вечера. Однажды я подслушала, как они совещались по мою душу. Что же делать? Может, ещё поправиться? Вот как, помню, подумала я тогда. То есть внутри меня нужно что-то поправить. А затем меня долго везли на папиной машине в другой город, на консультацию. Доктор сперва заподозрил семейный разлад, но при виде спокойного, солидного папы, служителя банка и робкой, но ласковой мамы а также любящей младшей сестры, проникся ко всем нам симпатией. Ну что ж, окружите её заботой и лаской, а там и понаблюдаем, что дальше. Только и сказал он родителям на прощание. Что звучало полной бессмыслицей, заботы и ласки дома мне и без его советов хватало. В школе со мной никто не дружил, но никто меня и не обижал. Так, не высовываясь и не болтая лишнего, Я вполне успешно её закончила. Да и в универе, по большому счёту, осталась такой же. Перемены обычно проводила одна, а личной жизни почти ни с кем не болтала. Мои рецидивы, которые всех так пугали, остались в детстве. Но родители всё равно волновались. Смогу ли я такая выжить в обществе самостоятельно? Я должна поправиться, думала я взрослее. Магазинчик «Смайл Март» возле станции Хиромати открылся 1 мая 1998 Едва я стала студенткой. Хорошо помню, как наткнулась на него еще до открытия. В универе нам задали посмотреть пьесу театра «Но». Друзей у меня не водилось, домой я возвращалась одна. И слегка заплутав, очутилась в деловом районе, где прежде никогда не бывала. Внезапно я поняла, что вокруг ни души. Я очутилась в пейзаже из белых офисных многоэтажек, опрятных и фальшивых, точно картонные макеты в городе призраки, состоящем из одних только зданий. Воскресный полдень, а в целом квартале, кроме меня, ни души. Чувствуя, что меня уносит куда-то в иные миры, я ринулась на поиски метро. Наконец, заметив указатель подземка, я обрадовалась и побежала к нему, но вдруг уперлась взглядом в нечто вроде аквариума, под который переоборудовали весь первый этаж очередного белоснежного здания. «Смайл-март на Хиеромате. Скоро откроемся. Требуются работники», — сообщал одинокий плакат на стеклянной стене. «Больше ни вывесок, ни надписей, ничего». Я вгляделась внутрь. Никого. Ремонт ещё не закончен. Вдоль стен с обрывками полиэтилена тянутся голые белые полки. Просто не верилось, что этакая пустошь скоро превратится в магазин. Денег, что мне присылали из дома, на жизнь хватало. Но хотелось бы и самой подрабатывать. Я записала телефон с плаката, позвонила на следующий день. И после короткого собеседования меня тут же приняли на работу. Обучение начиналось со следующей недели. И в назначенный час, когда я пришла сюда снова, аквариум уже чуть больше походил на магазин. Оформить успели только галантерейный стеллаж, на котором аккуратными рядами разложили носовые платки и всякую мелочевку. Все, кого наняли на подработку, собрались в зале. Девчонка, с виду студентка вроде меня, Паренек, явно сменивший уже с десяток подработок, как минимум. Женщина постарше. Как пить дать, домохозяйка? И еще человек пятнадцать, разного возраста и манеры одеваться, слонялись по магазину, не зная, куда себя деть. Наконец появился наставник. Выдал всем униформу. Нацепив фирменные курточки, мы привели себя в порядок, согласно образцам внешнего вида на учебных плакатах. Все сняли часы и украшения, девушки подобрали волосы и, как бы ни различались до этого, стали вдруг на одно лицо. Лицо человека комбини. Первым делом мы отработали улыбку и приветствие. Следуя образцам на учебных плакатах, приподнимали уголки губ, растягивали лицевые мышцы и, построившись в линейку, выкрикивали по очереди Ирося и и Масе!» Дотошный наставник внимательно слушал каждого и требовал повторить, если кто-нибудь говорил слишком тихо или улыбался не очень радостно. «Шире губы, Акамото-сан, не стесняйтесь. громчает чает Заки-кун. Итак, повторим ещё раз. Отлично, Фурукура-сан, так держать. Подражать чужой мимике? Актёров из видео, что нам крутили в подсобке, или того же наставника?» У меня получалось лучше всех. До этого мне ещё никто не объяснял, как следует улыбаться и каким голосом говорить. Все две недели до открытия нас разбивали на пары и заставляли разыгрывать по ролям общение с покупателем. Оттачивали до автоматизма наше умение кланяться, глядя клиенту в глаза. Заворачивать в бумажную упаковку гигиенические прокладки. Раскладывать по разным пакетам горячие и холодные продукты протирать руки спиртовым раствором перед подачей фастфуда. Обращаться с деньгами нас учили на реальных банкнотах. И только на кассовых чеках пропечатывались крупные буквы «Учебный». Но поскольку покупателями были свои же сотрудники, это всё равно напоминало детскую игру в магазин. Забавно было наблюдать, как студентка-первокурсница, рок-музыкант, отвязный фрилансер Замужняя домохозяйка, ученик вечерней школы и прочие совершенно разные люди, надев магазинную форму, становились одинаковыми существами, этакими такими комбини. А когда очередной день обучения заканчивался, снимали фирменные курточки и принимали своё прежнее обличье, как если бы униформа превращала нас в иной биологический вид. Наконец двухнедельная учёба закончилась, И настал день открытия. Я вышла на смену пораньше. На прежде пустых белых полках теперь не осталось свободного места. Плотно расставленные на них товары казались игрушечными. Время открытия подошло. Один из сотрудников отпер двери, и в этот миг я подумала, вот теперь всё взаправду. Отныне покупатели будут не учебные, а самые настоящие и самые разные. Вокруг шумел деловой квартал, так что посетителей я воображала себе сплошь в костюмах с галстуками или униформе. Но раньше всех остальных к нам нагрянул целый отряд местных жителей со скидочными купонами, которые мы расклеивали на улицах накануне. А первым нашим клиентом стала пожилая дама. Я наблюдала, будто во сне, как эта старушка входит в зал, опираясь на трость, а следом затекает бурная волна посетителей с купонами на Нигири и Бента. «Фурукурасан!» — вернул меня в реальность шепот наставника. «Ну же, подайте голос!» Иросяймасе, включилась я наконец. «Только сегодня. Распродажа по случаю открытия. Господа покупатели, не упустите свой шанс!» Теперь в магазине с реальными покупателями даже мой голос звучал иначе. Откуда мне было знать, что существа по имени господа-покупатели способны производить столько шума, что они начнут так назойливо шаркать ногами, болтать, хрустеть упаковками швыряемых корзин и конфет и так безустанно хлопать дверцей холодильника, доставая напитки, что моё ироссяй-массе, произнесённое в тысячный раз, будет тонуть во всей этой какофонии настолько отчаянно. Встроенные манбланы из упакованных продуктов и десертов господа-покупатели очень скоро превращают в бесформенные груды, и так старательно выстроенный мир нашего комбини перерождается под их руками в нечто, живущее по своим законам и правилам. К моей кассе подходит старушка, что первой же переступила порог магазина. Стоя перед ней, я лихорадочно листаю в памяти страницы инструкции. Она же выставляет на прилавок корзину с пирожным, сэндвичем и парочкой анигири. При виде первого в жизни покупателя я расправляю плечи. Под пристальным взглядом наставника кланяюсь в точности по инструкции. «Ирасяй Массе!» — говорю я голосом актрисы из учебного видео. И приняв корзину, начиная сканировать товар, как учили. Мой наставник, стоя рядом, проворно складывает покупки в пакет. «Во сколько вы открываетесь?» — спрашивает старушка. Э, сегодня открылись в десять, но... Но теперь будем работать всегда». Гладко отвечать на вопросы, которых не было в инструкции, я пока не привыкла, и наставник тут же выручает меня. «Мы сегодня открылись, и теперь будем работать круглосуточно. Без выходных. Приходите в любое время». «Ого! Что, и ночью? И даже рано утром?» «Так точно!» Киваю я. «Как удобно!» — улыбается мне старушка. «Мне-то, знаете, ходить уже трудно. Спина не разгибается. А супермаркет так далеко!» «Да-да, теперь мы работаем круглосуточно. Приходите в любое время!» Повторяю я слова наставника. «Вот и хорошо. У продавцов, небось, работа тоже не сахар. Спасибо!» Энергично кланяюсь я вслед за наставником. «Вам спасибо!» смеётся старушка, отходя от кассы. «Ещё приду». «Молодец, Фурукура-сан», — хвалит меня наставник. «С первым клиентом справились безупречно. Так держать. А вот и следующий». Я оборачиваюсь. Второй покупатель уже приближается к кассе. В его корзине целая куча анегири со скидкой. «Ирася и массе», — повторяю я в точности тем же тоном, с поклоном принимая корзину. И в этот миг впервые в жизни ощущаю себя шестеренкой вселенной, которая только что появилась на свет. Да, я — безупречная деталь механизма этого мира. И сегодня — мой день рождения.